Глава пятая «Погоди, погоди!» Кажется, до Бориса Ивановича дошло, что именно я задумал. А вот Катрина с Люциусом недоуменно переглянулись. «Ты в своем уме!» «Эта тварь, скорее всего, связана с искателями, или как их там. И если мы не остановим или хотя бы как следует не потрепаем ее сейчас, то еще неизвестно, как это нам аукнется». «Надо прикончить этого монстра здесь и сейчас!» «Я с ним соглашусь», — кинула Катрина, поддерживая меня. «К тому же ты же знаешь про все, что говорят по телевизору. Вдруг эти твари и убивают людей. Что, если это наш шанс все прекратить?» «Хорошо», — без особого восторга согласился он. Расставшись с остальными, я забежал в дом и побежал в сторону кухни. Быстро найдя газовую трубу, уперся ногой в стену и дернул на себя, пытаясь ее переломить и молясь всем богам, чтобы все не взорвалось к чертям собачьим от случайной искры. И ведь самое хреновое, что действовать надо было очень быстро, пока ломящаяся в дом тварь не поняла, что большая часть добычи уже смылась. Выломав трубу и почувствовав запах газа, я бросился в сторону монстра, который уже давно проломил стену и, никого не обнаружив, решил попробовать поискать в другом месте. «Эй, тварь!» — крикнул я и швырнул в эту огромную тушу, стоящую неподалеку вазу. Тварь неторопливо покачнулась, видимо, от неожиданности, после чего раскрыла немыслимо огромную пасть, начинающуюся на уровне лба и доходящую до середины груди. А из спины этой штуки показался десяток длиннющих щупалец. Ох ты ж! Она бросилась на меня, но я вовремя отпрыгнул спасительный проход, ведущий в другую комнату. А тварь со всего размаха влетела в стену, отчего дом вздрогнул, а бревна в стене заскрипели. Да, силы ему не занимать. Ай да Борис Иванович, строил дом на совесть. Но бежать дальше я не спешил. Моей главной задачей сейчас было выиграть время для остальных. Попутно дождаться, когда концентрация газа станет достаточной, чтобы разнести к чертям и дом, и монстра. Единственная загвоздка. Как взорвать дом с монстром, но при этом самому остаться невредимым? Хороший вопрос. И в данный момент я активно пытался придумать на него ответ. Самым логичным вариантом было использовать Фокса. Но я немного опасался за его здоровье. Поскольку он огненный элементаль, огонь не должен причинить ему вреда. Но проблема в том, что при взрыве будет не только огонь, но и ударная волна. Не говоря о множественных осколках, которые могут превратить моего милого питомца в швейцарский сыр. И тут мне в голову пришла интересная идея. Но монстр запустил свои щупальца прямо в дверной проем. Отскочив, я ударил в одно из них, перерубив. Остальные тут же задергались и отступили. Вот только эта передышка мгновенно закончилась, и тварь протянула ко мне огромную руку, попытавшись схватить. Монстр был слишком медлительным и неповоротливым, так что поймать меня у него не было и шанса. Зато я со всего размаху вонзил мачете в его руку. Но теперь мне его не вернуть, потому что из огромной руки показалось несколько рук поменьше, вознамерившихся меня схватить. Пришлось отступить, оставляя единственное оружие врагу. Ну и плевать. Я уже чувствовал, тут сильный запах газа, означавший, что пора действовать. Тем временем на руке появилась уже голова. Видимо, тварь собирается разделиться. Времени было действительно мало. Я забежал в соседнюю комнату и быстро отыскал бутылку водки. После чего оторвал свой рукав и запихнул его в горлышко бутылки. Отлично, коктейль молотого на скорую руку. После чего выбежал к монстру, от которого уже почти отсоединилась одна тварь, хищно скаля пасть. А я же бросился бежать в противоположную сторону, к черному ходу. Достиг я его буквально за пару мгновений, спасибо вампирским силам, после чего поджег зажигалкой фитиль, или как там называется эта часть, и швырнул точно в окно между железными прутьями. Взрыв действительно оказался сильным, я даже среагировать не успел. Помню только, как невидимая сила отбросила меня на десяток метров, и полной боли и отчаяния вопль монстра. Я лежал на холодной травке и смотрел на встающее солнце. «Максим!» — надо мной склонилась Катрина, и отчаянно пыталась привести меня в чувство. Взрыв получился, что надо. По крайней мере, если судить по рассказам остальных. Меня, к сожалению, сильно оглушило, и первые минут десять я вообще не соображал, где я. А когда очухался, мы уже ехали в машине, а где-то позади виднелась зарево пожара. «Мой милый домик», — причитал Борис Иванович. «Эх, столько сил, столько сил!» От его слов я даже почувствовал себя немного виноватым. Все-таки мы могли бы и не уничтожать дом, но тогда и тварь осталась бы в живых. А так, кажется, нам удалось ее прикончить, чем бы она ни была. Ничего, отстроишь новый. Попробовал приободрить я старика, но тот, кажется, даже не слушал. Уверен, что отец компенсирует ущерб. Во второй половине дня мы вернулись в город, а все из-за проклятых пробок. И еще где-то пару часов мы решали, как именно нам поступить в дальнейшем. Борис Иванович предлагал уехать куда-нибудь и залечь на дно, чтобы эти типы нас не нашли. Но в том-то и проблема, что они нас в любом случае найдут. «Если то, что сказал тот мужчина, правда, то мы оставляем за собой след, по которому они нас в любом случае найдут», — сказала Катрина. «Лучше всего нам будет выбрать место, где им будет сложнее всего нас достать». «Оживленный город лучше всего. По крайней мере, сомнительно, что они привлекут сюда монстров», — поддержал Юлицус. «Как я понимаю, в вашем мире такие вещи обычно скрыты от глаз масс». «Я же просто хотел отдохнуть. Мы едем домой», — решил я. «Они нас так или иначе найдут. И на каком-нибудь пустыре мы действительно будем в невыгодном положении». «Могут пострадать невинные», — напомнил мой опекун. «Я понимаю», — кивнул я. Но в тот момент мне почему-то было абсолютно все равно на каких-то людишек. Разве они не просто источник крови? Но при свидетелях они не смогут действовать так открыто. А с маленькой тактической группой мы справимся». Было в этой мысли что-то неправильное. Но я не очень понимал, что. «Хорошо», — вздохнул Иванович, явно не соглашаясь с моим решением. «Я попробую к утру достать нам оружие». «Это будет замечательно», — ухмыльнулся Люцуз. Вернулись мы домой дико уставшие, но еще бы, после всего пережитого. Быстрый осмотр квартиры показал, что никого подозрительного тут нет. Надеюсь, в городе те типы не станут так открыто действовать. Хотя с них станется. Вон для эльфа штанки подогнали. Ну и плевать, пусть приходят. «Я спать!» — сходу заявил Люциус и просто рухнул на диван, закрывая глаза. Борис Иванович тем временем еще раз обошел квартиру, проверяя безопасность, после чего сказал. «Я вас оставлю до утра. Надеюсь, ничего с вами за это время не случится». «Я тоже», — кинул я. Пожелав нам спокойной ночи, мой опекун отправился по своим делам. А я, проводив скрывшуюся в ванной Катрину взглядом, прошел в свою комнату и плюхнулся в кровать, уткнувшись лицом в подушку. По ощущениям, прошла всего пара минут, когда кто-то тронул меня за плечо. Но когда я разлепил глаза, то сразу стало ясно, что прошло гораздо больше. Катрина успела как минимум принять ванну, переодеться и высохнуть, пока я тут спал. «А, что-то случилось?» — сонно пробормотал я. «Нет, ничего такого. Просто хотела тебе кое-что показать». «Что?» «Идем». И не терпя никаких возражений, она буквально вытащила меня из постели, потяну за собой. Не прошло и полминуты, как мы уже оказались в подъезде, и девушка увлекала меня куда-то вверх по лестнице, этаж за этажом. И вот мы уже оказываемся перед дверью, ведущей на крышу. Тут же, кажется, должно быть заперто. Отметил я, видя покореженный замок. «Никто и не заметит», — подмигнула мне она. «Ну да, ну да». И вот мы оказались на крыше здания, откуда открывался замечательный вид как на район, так и на город в целом. Мой дом был самым высоким на улице, так что ничто не мешало насладиться видами. А в паре сотен метров открывался отличный вид на зеленый парк. «Ну, как тебе?» Спросила Катрина, демонстрируя обустроенное для посиделок место. Она постелила широкое толстое покрывало для лежанки и неподалеку поставила бутылку и пару бокалов. «Романтично», — улыбнулся я. «Вот уж не ожидал от нее чего-то такого». «Правда. Рада, что ты так считаешь. У меня не так уж много опыта в подобном». «Да, это очень мило». «Я просто подумала, что неплохо было бы побыть только вдвоем». — сказала она, присаживаясь на покрывало и рукой убирая золотистую прядь за ухо. «И продолжить то, на чем мы остановились?» — уточнил я без приглашения, присаживаясь рядом. И даже делая попытку ее поцеловать, но Катрина мягко остановила меня, положив руку мне на грудь. «Возможно. Но давай не будем торопиться. Хорошо? У нас с тобой вся ночь впереди». «Ну, хорошо». Попытавшись скрыть досаду, согласился я. «В конце концов, я никуда не спешил». Катрина легла на покрывало, и я лег рядом с ней, достаточно близко, чтобы касаться плечом ее плеча. «Звезд почти не видно», — вздохнула она, наверное, минут через 10 спокойного и умиротворенного разглядывания ночного неба. «Да, слишком много света от города. За городом лучше, но все равно не сравнить с тем, какое яркое небо в Аулароне. И тут я нисколько не лукавил. Ночное небо там было усеяно бесчисленным количеством звезд». А тут, прямо сейчас, я мог разглядеть максимум пару десятков. «Знаешь, Максимилиан, я рада, что встретила тебя. Хоть порой и боюсь себе в этом признаться. Ты знаешь, но время до встречи с тобой было… мрачным, сложным. Я была очень сильно подавлена. И лишь после твоего появления в моей жизни я словно снова увидела свет. И в то же время мне очень страшно». Она на миг прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Страшно ошибиться». Страшно действительно верить, что я могу быть счастливой. Катрина. Ты мне нравишься. И это чувство меня пугает, Максимилиан. То, что происходит между нами, оно... Ох, свет. Мне проще прикончить пару демонов, чем говорить о своих чувствах. Понимаю, улыбнулся я. Не знаю, слышал ли ты, но у меня был кое-кто в прошлом. Парень. Жених. Я вид. Среди знатных семей Трилора договорные браки, само собой разумеющиеся. И моя семья не исключение. Мои родители и родители Киевита договорились о будущем браке, когда нам было, наверное, десять. Просто познакомили нас и сказали, что мы поженимся. И после этого мы стали много времени проводить вместе. Родители хотели, чтобы таким образом мы сблизились и лучше узнали друг друга. И их план сработал. Я полюбила Киевита, а он, кажется, меня». «Кажется?» — заметил я, как она выделила это слово. Но Катрина не обратила на него внимания, продолжая когда я была подростком, эта любовь казалась мне нерушимой, а затем наступила жизнь. Киевиц собирался стать высокопоставленным чиновником, а к тридцати вообще планировал занять пост судьи. Он все тщательно планировал, кропотливо высчитывал, что в какой-то момент я не увидела в этих планах себя. Вернее, мне была уготована роль домохозяйки, встречающей мужа из долгих поездок, и рожающей детей одного за другим. «Как я понимаю, такая участь тебя не устраивала?» «Нет, конечно». А когда я рассказала ему о своих планах вступить в Орден Ласточки, он только рассмеялся. «Ну ты и выдумщица Катрина», — сказал он. И я на следующий день собрала вещи и отправилась в Орден Ласточки, чтобы стать рекрутом. Родители были в ярости. Кейвит тоже злился. Но он считал, что я сломаюсь во время тренировок. Но я не сломалась. Особенно его злило, что я решила не выходить за него, пока не стану хотя бы капитаном. Я пробивала себе путь с самых низов, не пользуясь покровительством дедушки. Кейвит же. Ох. Я считала, что он со временем поймет и примет мое решение, что ему просто нужно свыкнуться. Но это лишь все ухудшило. Он перевелся в кадрал, чтобы быть ближе. Но между нами словно что-то сломалось. Каждая наша встреча не приносила прежней радости, а словно продлевала агонию. Помню, что когда я получила должность капитана отряда, вместо того, чтобы обсудить свадьбу, он сообщил, что его переводят в Трисент, Что тут он достиг потолка своей карьеры. Словно наш брак стал для него совершенно неважен. Опять пять месяцев спустя, через пару дней после того, как мне предложили стать владельцем небесного доспеха, он явился с женщиной, объявив, что у него есть любовница. «Стоп, что? Могу представить, что ты тогда чувствовала?» Я ничего не сказала ему, просто развернулась, ушла, и в этот же день приняла предложение стать испытуемой. С Киевитом мы не виделись больше года, а когда это все-таки произошло, он вновь поднял вопрос о свадьбе. Разве что то женщина исчезла? Видимо, она скучила ему. И я сказала ему, что умираю. Знаешь, Максимилиан, видимо, я дура. В тот момент я думала, что всколыхну в нем старые чувства, что он извинится за то, что был мудаком. Я была готова все бросить, уйти из ордена ради него, стать той, кем он хотел меня видеть, домашней тихой женой на оставшиеся лет десять. В тот момент примерно столько мне давали. А он сказал, очень жаль. В таком случае мы расторгнем помолвку. И знаешь, что самое ужасное в этой ситуации? Узнав об этом, со мной перестал разговаривать отец. «Вот дерьмо». «И это еще одна причина, почему мне страшно, Макс. Меня предали, растоптали мои чувства, и я не хочу, чтобы оставшиеся мои дни были омрачены чем-то таким же». Она приподнялась и, прижав колени к груди, печально посмотрела на меня. «Но пытаться и дальше отталкивать тебя также нет смысла. Теперь мне это ясно. Поэтому решение я оставляю за тобой». «За мной? Не понял я?» Да. Я больше не буду сопротивляться. Отдам все этим чувствам, если ты того хочешь. Но теперь, когда ты все знаешь, я надеюсь, что это будет обдуманным решением. Если ты рассчитываешь на развлечения на одну или пару ночей, то я подарю их тебе. Выплеснем накопившуюся страсть, после чего закроем этот вопрос уже навсегда. А когда все закончится, разойдемся своими путями в этом мире или моем. Если же твои чувства искренни, то ты должен понимать, на что соглашаешься. Я умру, Максимилиан. Не через долгие десятилетия, а через пару лет. И ни ты, ни я ничего не сможем с этим поделать. Я не собираюсь заводить ребенка, как уже говорила тебе. Я не хочу оставлять свое дитя без матери. «Что бы предпочла ты?» Прямо спросил я. «Ты и сам прекрасно знаешь», — печально улыбнулась она. «Но я за свою жизнь приняла целую кучу дурных решений. И ради разнообразия стоит предоставить выбор кому-то другому. Вдруг так будет лучше?» Она бы выбрала закончить отношения. Это было очевидно. И в то же время где-то внутри нее все еще полыхала надежда на счастье. На то, что придет кто-то и сделает ее счастливой. Кто-то вроде меня. Я не жду ответа прямо сейчас. Уже чуть мягче улыбнулась она и, взяв бутылку, наполнила оба бокала. Давай просто насладимся этим вечером. Несмотря на довольно тяжелое начало вечера, дальше все происходило гораздо легче. Кстати, тягучая атмосфера разрядилась сама собой, и мы просто наслаждались компанией друг друга. Мы пили вино, болтали о разных пустяках, целовались, смотрели на звезды, держась за руки, вновь целовались. Я почему-то ощущал себя подростком на первом свидании с девушкой. И в то же время все было не так, как прежде. Не так, как когда мы оставались наедине прежде. Поцелуях больше не было жгучего желания. Мне уже не хотелось вот прямо сейчас сорвать с нее одежду. Быть напористым после всего того, что она сказала, казалось неправильным. «Ну, а ты?» «Что я?» «Не понял я вопроса». «У тебя есть кто-нибудь?» «Я имею в виду в этом мире». «Не хотелось мне поднимать эту тему?» «Но раз уж она так открылась, то, думаю, и мне стоит». «Уже нет. Была девушка, Тома. Но мы расстались за пару месяцев до встречи с тобой». «Вот как? И насколько мы с ней похожи?» «Пытаешься прощупать мои вкусы?» — усмехнулся я. «Вот вообще не похоже. У нее с Герой больше общего, чем с тобой. И почему же вы расстались?» «Эх, последние минут десять мы с Катриной лежали на боку лицом друг к другу. Но, услышав этот вопрос, я перевернулся на спину и приложил тыльную сторону ладони к лбу. Сложно сказать. «Отношения часто сложные». «И не говори», — согласился я. «Думаю, мы просто друг к другу не подходили. Мы встречались года полтора и больше полугода прожили вместе». «Тут у меня, а потом, как ты сказала, что-то сломалось. Она хотела от меня большего. Например?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто большего. Говорила, что мне не хватало амбиций, что я должен к чему-то стремиться. А ты?» «Я... Я правда ни к чему не стремился. Знаешь, я всю свою жизнь чувствовал себя не на своем месте. И, наверное, встреча с тобой и Ауларон дали мне возможность это понять». «А там ты чувствовал себя на своем месте?» «Я чувствовал себя живым. Удивительно. Но эти слова открыли мне глаза на собственные желания. Мне не нравилось быть рекрутом. Не нравилось шастать по лесам и драться с монстрами. Но вот вернувшись в родной дом, я внезапно осознал, что мне этого не хватает. И даже сегодня я отправился убивать ту тварь. Не потому, что это было нужно. Мы ведь и впрямь могли сбежать. А потому, что я хотел ее прикончить». «Да, я тебя понимаю». Улыбнулась она, и в ее взгляде я действительно видел понимание. «Лишь в бою мы чувствуем себя на своем месте». Да, мне не хотелось это признавать. Ведь я, напротив, всю свою жизнь старался избегать конфликтов, чтобы не будить свою вампирскую природу. Но и отрицать это после пережитого значило обманывать самого себя. «О, уже светает», — заметила Катрина. «И действительно вдалеке можно было заметить зарево рассвета. И еще немного, и первые лучи солнца дотянутся и до нас». Как быстро пробежало время, улыбнулся я. А девушка потянулась к бутылке, но та оказалась пуста. «Кончилось?» «Да», — с прискорбием подтвердила она, недовольно поджав губы. «Я схожу за новой». «Давай лучше я». «Нет». Она уже поднялась на ноги и строго посмотрела на меня сверху вниз. «Я все организовала. Я и буду исправлять свою оплошность. Я быстро». Наклонилась, поцеловала меня и, стрельнув напоследок глазками, поспешила прочь. Как только она скрылась из вида... Я перевел взгляд на поднимающееся солнце. Вот вроде я и добился своего. Она открылась мне, и больше нам ничто не мешает быть вместе. И в то же время на душе было как-то уж очень паршиво. Слишком уж пахла наша ситуация трагизмом. Эх. «Все прошло лучше, чем я думала», прошептала себе под нос Катрина, спускаясь по лестнице вниз. «И все же на душе было тяжело». Ее волновало, что же он выберет, быть с ней или закончить все. Закончить было бы самым простым вариантом для их обоих. И в какой-то момент Катрина даже уверила себя, что так будет лучше. Но слова Максимилиана о том, что последние дни нужно провести в счастье, сильно ее зацепили. И как бы она ни пыталась, не могла выкинуть их из головы. Если Максимилиан правда выберет остаться с ней, то что дальше? Какими будут их отношения? К сожалению, нормального опыта в подобном у нее не было. «А спросить совета? Точно не у дедушки?» Размышляя об этом, девушка спустилась вниз и заметила человека, ошивающегося у входной двери. Заметив ее, он рванул в сторону лестницы и паладинша, не думая, бросилась следом. «Стой! Ты так просто от меня не уйдешь!» Крикнув ему, она перепрыгнула через перила и пролетела несколько лестничных клеток, оказавшись на первом этаже, практически лицом к лицу с таинственным шпионом. «Ты пойдешь со мной!» Он отступил. Но его взгляд скользнул куда-то за спину девушки, и Катрина мгновенно поняла, что тот не один. Она резко отступила, развернулась, и все же не смогла избежать атаки. Нечто маленькое вонзилось ей прямо в горло. Зарычав, она вырвала странный снаряд с короткой иглой из своей шеи и бросилась на врага. Она впечатала его в стену, едва не убив при этом. Но тут же почувствовала слабость в ногах. Голова закружилась. «Что вы со мной сделали?» Зарычала она в лицо врагу, но внезапно не смогла удержать равновесие и рухнула на пол, не в силах двинуться с места. Пришла ужасная сонливость, от которой никак не получалось избавиться. «Одна из целей захвачена. Повторяю, одна из целей захвачена». «Как она?» — спросил Мак, заходя в небольшую комнатушку всего с одной кроватью. На постели лежала молодая девушка с короткими темными волосами, а возле нее на стуле сидел молодой парнишка-рекрут. «Все так же», — вздохнул Ролл, взглянув на лежащую без сознания Геру. Она не приходила в себя с того самого момента, когда сражалась с эльфом. Ее поведение в тот момент вызывало сильное беспокойство. Она назвалась Юуром, а когда эльфы ушли, и все закончилось. Просто упала и с того момента не приходила в себя. Заклинания лечения, что использовал маг, не помогали, как и зелья. «Понятно», — юнул Гюнтер. «В таком случае это тебе». И с этими словами протянул полную миску юноши, а сам подошел к девушке в бессознательном состоянии, и возложил руки ей на лоб. Вокруг них закрутились магические круги, а из ладоней полился едва уловимый свет. Так продолжалось почти минуту, после чего маг отступил и вытер проступивший пот тыльной стороной руки. «Ну как?» — тут же спросила оживившийся Рол. «Я тебе уже говорил», — проворчал Гюнтер. «Я лишь поддерживаю ее внутреннее состояние. Для того, чтобы понять, почему она не просыпается, нужен маг получше». «Ну...» «Неужели у вас нет ни одного знакомого специалиста? К тому же...» Рол отчаянно пытался что-нибудь придумать, и тут его осенило. «Точно! Судья! Та женщина-лисичка! Она ведь сильный маг! Господин Гюнтер, пожалуйста, попросите ее помочь, Герри!» Ах, ты хоть понимаешь, о чем просишь?» Буркнул Макс, взглянув на юношу. «Ты правда думаешь, что судье будет хоть какое-то дело даре рекрута Ордена Ласточки?» Услышав это, Рол огорченно опустил глаза а Гюнтер почувствовал нечто похожее на чувство вины. «Ладно, ладно», — вздохнул он, после чего добавил. «Я попробую с ней поговорить, но сильно сомневаюсь, что у нее будет время. Она сейчас активно занимается образовавшейся магической аномалией». «Все равно спасибо», — парень буквально на глазах оживился. Мак не стал ничего говорить, а просто покинул помещение и вышел на улицу. «Для того, чтобы помочь этой девочке, нужен сильный маг менталист но не редкость». В столице, может, и найдется парочка, но в такой глуши, как тут, нет. И Гюнтер не был уверен, что Аида де Фрэнс может помочь даже если захочет. Она была гениальным магом, но ментальные науки в число ее умений вроде бы не входили. Город за последние дни сильно изменился. В первую очередь из-за прогремевшего в самом его центре взрыва, который уничтожил несколько улиц. Но, по крайней мере, это неплохо так проредило мертвяков. А вместе с прибывшим на следующий день подкреплением Орден Ласточки быстро зачистил оставшийся город. Виновников случившегося так и не нашли. Вероятнее всего, они погибли при взрыве, но маги нашли кое-что другое, куда более интересное. Они назвали это пространственной аномалией и активно изучали. И именно к ней он сейчас и направлялся. Буквально за пару дней вокруг объекта были возведены укрепления, не позволяющие излишне любопытным понять, что именно там происходит. Да и охраны тут было прилично, следящие заклинания, не позволяющие невидимкам подобраться незамеченными, магические ловушки в некоторых зонах — все ради того, чтобы такая важная вещь не попала в руки эльфов или империи. «Осторожнее, кретин!» — рыкнула судья Дефрен на одного из магов, который случайно дестабилизировал заклинание. Гюнтер же при виде выстроенной магической конструкции присвистнул. В ней было уровней 12 не меньше, и в каждом еще по три супуровня. Поддержанием этой магической схемы занималось больше двух десятков простых магов, но главные манипуляции делала судья. Остальные же были чем-то вроде батареек и предохранителей, чтобы откат не убил заклинателя в случае ошибки. Судей тут, кстати, было двое. Вторым судьей был Альберт Декуон. Немолодой воин и отличный стратег. Если Дефрен была поистине гениальным магом, то Декуон прославился десятками блестяще спланированных операций. Он сидел неподалеку и внимательно следил за процессом. Вся эта сложная магическая конструкция выстраивалась вокруг казавшегося на первый взгляд пустым местом, но так могло показаться лишь издалека. Оказавшись же ближе, даже невооруженным взглядом можно было заметить, что воздух здесь буквально дрожит. Первоначально они с Аидой полагали, что это след от телепортации, но когда обычные заклинания по стабилизации чуть было не обратили их в пыль, осознали, что имеют дело с чем-то иным. «Стабилизируется!» — воскликнула Аида, когда в самом центре пустого пространства появились искры. Затем их стало больше. «Поддержка! Барьер!» Это было занимательное зрелище. Гюнтур уже и забыл, когда в последний раз магия вызывала в нем такой трепет. Наверное, когда он только ей обучался. Но за десятилетия вся волшебность испарилась, превратившись в рутину. Он знал, что в университете частенько ставят разные опыты, но он до этого был бесконечно далек. «Этого монстра молнии прижги, того раненного подлечи, паутину для поиска разверни». Вот и все, что ему нужно было делать в отряде. И вот сейчас, смотря как на его глазах творится что-то опасное и необычное, это почти забытое ощущение вновь сколыхнулось. «Да, отлично!» — кричала Дефрен остальным. По лбу девушки просто градом стекал пот, но на губах была счастливая улыбка. Возможно, она ощущает то же, что и он. И в следующий момент внутри магической схемы что-то громыхнуло, и воздух треснул, словно стекло, осыпаясь и открывая куда-то путь. При этом он вдарил несколько раз молниями во все стороны, но благодаря магическим барьерам никто не пострадал. «Вот оно!» — с придыханием вымолвила судья. «Мы это сделали! Закрепите схему, после чего убирайте ненужные слои!» С этими словами девушка опустила руки и, тяжело вздохнув, отступила от сотворенного заклинания, после чего набрала себе полный стакан воды и с упоением его выпила. «Впечатляет!» — сказал Гюнтер, подходя к ней. — Это портал? — Скорее пробой, — подтвердила она, устало кивнув, после чего наполнила второй бокал. — Сейчас бы вина и в горячую ванну. Но, увы, дела, дела. Несмотря на термины, пробой и портал были почти синонимами. Разница лишь в том, что портал создается специально, а пробой — это скорее грубое повреждение в ткани пространства. Они были как аккуратный разрез и рваная рана. — Он странный. Я таких порталов прежде не видел. «Ну да. Потому что он ведет не в наш мир. Мы с тобой были правы. Это след. Но он ведет куда-то. Возможно, даже в сумеречную библиотеку. Основная проблема в его удержании. Маны жрет просто немерено. Но, думаю, Трилор в ближайшие дни пришлет еще накопителей. А пока что наших запасов хватит». «И что теперь?» «Очень хороший вопрос», – вздохнула она. «Понятия не имею. Но мы обязаны узнать, что находится по ту сторону». Когда Гера открыла глаза, увидела незнакомый потолок над головой. Ощущения были странные, можно даже сказать неприятные. Тело словно задубело, а веки никак не хотели открываться. Во рту было сухо, словно в пустыне. И первым делом она рефлекторно провела языком по растрескавшимся губам. Переборов себя и подняв голову, она увидела, что рядом с кроватью на стуле спит ров. «Почему он тут?» – спросила она себя, а затем попыталась вспомнить, что именно случилось. Она точно помнила бой, и все, темнота. Ее пробуждение не осталось незамеченным для юноша, и он, продрав глаза, неожиданно подскочил, уставившись на нее ошалелым взглядом. Он также выглядел неважно, чересчур бледно, мишки под глазами. Она хотела сказать ему что-нибудь язвительное, но горло предательски запершило. «Ой!» – опомнился парень и тут же схватился за кувшин воды. Наполнив бокал, он протянул его девушке, и там мгновенно его осушила словно год не пила. Живительная влага сразу смягчила горло, и теперь она уже была уверена, что сможет сказать хоть что-то. «Спасибо». Голос звучал как-то чересчур хрипло и слегка дрожал, отчего девушка недовольно поморщилась. А вот Рол данную эмоцию воспринял по-своему и тут же воскликнул. «Болит что-то? Погоди, я сейчас найду Гюнтера, он должен помочь». «Погоди ты», — недовольно проворчала девушка. «Все нормально». Несмотря на эти слова, Гера сама не верила в это. С ней явно что-то произошло. Вот только показывать свою слабость и беспомощность перед этим пареньком она не желала. Именно для того, чтобы стать сильной, бывшая рабыня эльфов и стала рекрутом Ордена Ласточки. Чтобы больше не бояться и ни от кого не зависеть. Но, к сожалению, уже несколько раз ее спасали от верной смерти. «Уверена?» Немного взволнованно спросил Ролл. «Да», — сказала Гера как можно более уверенным тоном. И «Я в порядке». «Ну, хорошо». Ролл ей не поверил, но решил послушать подругу. Но если тебе вдруг станет хуже...» «Не станет», — категорически отвергла такую мысль девушка, после чего бегло оглянула комнату и спросила. «Где это мы?» «Все там же, у вас нервни». «Вот как», — задумалась она. «Я плохо помню, что случилось. Видимо, меня ранило во время битвы». Ролл в этот момент забавно прикрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но так и застыл, после чего виновато отвел глаза. Девушке даже стало интересно, о чем таком он хотел ей сказать. И все же она решила не допытываться. Сейчас ее больше интересовало другое. «Так чем все закончилось?» «Мы победили, вроде бы». «Вроде бы», — уточнила она, но сама в этот момент скорее пыталась вспомнить, что именно произошло в тот момент. Кажется, она видела там своего бывшего хозяина, Татасиса Эйгура Фатима. А дальше? Дальше чернота и при попытке хоть немного развеять эту тьму в виски, словно раскаленные иглы, вонзались. «Ты?» «Я в порядке!» Почти крикнула она, прекратив бессмысленные потуги вспомнить то, что было. «Уверена!» «Что из моих слов тебе непонятно?» Довольно холодно осведомилась она, отчего юноша как-то даже паник. От этого зрелища Гера даже немного почувствовала себя виноватой. Видимо, Роу тут сидел, волновался. А она сама после пробуждения это даже не ценит. Но для нее вся эта забота была сродни жалости, которую она не могла принять. — А где Макс? — Максимилиан, ух, думаю, тебе стоит кое-что узнать. Вздохнул он, явно собираясь с мыслями. — Видишь ли, мы вроде как победили. Но эльфы успели подгадить. Тот страшный эльф, он похитил леди Катрину. После чего Макс и лорд-командующий Дешенро отправились ее спасать. Просто запрыгнули в открывшийся портал. — И спасли? «Леди Катрину». «В том-то и дело, что мы не знаем. Пока мы приходили в себя, в самом центре города случился мощный взрыв. Ты бы это видела!» И после этого Ролл примерно минуту описывал то, что он видел и что чувствовал. Как содрогалась земля и как ночь превратилась в день. Это, наверное, затянулось бы еще на пару минут, но девушка его прервала. «Что было дальше?» Гера протянула руку, схватила парня за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. А? о Отвлекся юноша от собственных впечатлений. «А дальше?» «Ничего. Ты была сильно ранена. Во время схватки тебе оторвала руку, но, к счастью, прибывшие целители быстро отрастили тебе новую». «Вот как?» – задумалась она. И лишь сейчас обратила внимание, что одна из рук действительно ощущается как-то иначе. Да еще и цвет кожи был чуть бледнее, чем должен быть. Но в целом целители свое дело знали, и сейчас девушка могла сражаться. «Значит...» «Про судьбу Леди Катрины и Максимилиана вы ничего не знаете?» «Не знаем, но все полагают, что она мертва. Некроманты и эльфы, судя по тому, что говорят наши маги, пытались провести какой-то обряд. Но что-то пошло не так, и... вот результат». «А тел нет?» — на всякий случай уточнила Гера. «Да какие тела? Если они были в центре взрыва, то их просто в прах обратило». «Тогда я не верю, что они мертвы». «Забавно. Гюнтер сказал нечто подобное». «Пока не увижу леди Катрину мертвой, буду считать ее живой». Ролл даже попробовал подражать манере говорить мага. Тарик поддерживает его, но подавляющая часть народа, в том числе руководство, объявила ее героически погибшей. Скорее всего, в ближайшее время нам назначат нового командира. «Вот как?» – вздохнула она. «Слушай», – начал он, и в его голосе проскальзывали весьма странные нотки. «Тогда, во время схватки с эльфом, ты вела себя очень странно». А еще назвалась другим именем. «Ты говоришь какие-то глупости?» Попыталась улыбнуться она, стараясь не выказывать нахлынувший страх. «Если бы! Я помню, как крикнул тебе, на что ты ответила. Она спит, я Юр!» «Юр?» Упоминание имени умершего брата из Устрола заставило девушку оцепенеть. А затем это удивление превратилось в гнев. Прежде чем юноша успел среагировать, девушка вскочилась на ноги и бросилась на него. Повалив его на пол, она схватила руками его за шею. «Где ты услышал это имя? Откуда?» «Ты сама так нас...» Но договорить он не смог, потому что в этот момент девушка сдавила его горло. Рол попытался оттолкнуть ее, но почему-то Гера оказалась физически сильнее, чем он сам. «Откуда?» — вновь прокричала она, сдавливая его горло. Но затем, увидев, что юноша стал хрипеть и синеть, осознала, что делает, и, отпустив его, отскочила прочь. Рол тут же сделал громкий вдох, затем еще один и тяжело дыша, стал восстанавливать дыхание. «Да ты спятила!» – прохрипел он с некоторым страхом, смотря на Геру. «Чокнутая!» «Прости, я сама не знаю, что на меня нашло!» – сказала она с удивлением, глянув на свои руки. «Еще бы чуть-чуть, и ты бы меня убила! Ты сама так ноз". Но затем внезапно оборвал на полуфразе, как будто увидел что-то в глазах девушки. «Ты бормотала это имя во сне! Довольно!» Гера призадумалась и поняла, что ответ Ролла ее устраивает. Учитывая, как часто ей снятся кошмары о прошлом, она вполне могла бессознательно повторять имя юра «Знаешь, я, пожалуй, пойду», сказал юноша, поднявшись на ноги и торопливо покинул комнату. А Гера же вновь попыталась понять, почему упоминание юра так разозлило ее. И что удивительно, это у нее не получалось. Не было абсолютно никакой причины злиться. Но она почему-то набросилась на Рола. Прилив адреналина стал проходить. А Гера обнаружила, что ей очень тяжело стоять. Голова закружилась. И чтобы избежать падения, она села на кровать. Немного посидев, девушка решила, что лучше всего будет еще немного вздремнуть. «Все хорошо», — прошептал приятный и знакомый голос у самого уха. «Да», — подтвердила Гера, ощущая, как невидимые руки обхватывают ее за талию. «Ты ведь всегда будешь со мной, Юр». «Всегда», — ответил он. «А теперь поспи. Тебе нужно набираться сил». Все было как в тумане. Когда Катрина пришла в себя, туда даже не смогла нормально сфокусировать зрение, а попытка подняться на ноги закончилась весьма болезненным падением. Больше подниматься она не пыталась, решив прислушаться к остальным ощущениям. Во-первых, у нее были связаны руки за спиной, и это была не веревка, а кандалы. Попытка разорвать оковы ни к чему не привела, несмотря на ее сверхчеловеческую физическую силу, полученную путем вливания маны в мускулы. Во-вторых, звуки. Она слышала только собственное дыхание и стук сердца. А вот окружающий мир словно исчез. Поистине оглушающая тишина. И это пугало. Когда сознание немного прояснилось, девушка попробовала припомнить, что именно произошло. Максимилиан и их свидание на крыше. Таинственный тип, что ошивался у двери. Короткая схватка и... Дротик. Точно. Она не сразу поняла, что это было. Но теперь приходило понимание, что ее чем-то накачали. Со временем действие наркотика уменьшилось, и она уже могла понять, где находится. Это была пустая белая комната с огромным зеркалом, занимавшим добрую половину одной из стен. Новая попытка избавиться от оков также ни к чему не привела. Либо тут использовали какой-то сверхпрочный материал, либо магия. В любом случае, оковы были действительно странными. И выбраться из них самостоятельно не получится. Катрина просидела так порядка часа. Со временем у нее начало получаться и стоять, и ходить. Ноги, к счастью, скованы не были, а значит, у нее был шанс на побег. В какой-то момент дверь отворилась, и в комнату вошел хорошо одетый мужчина, но он явно отличался от того, кто командовал солдатами, пытавшимися их захватить. Хотя бы тем, что он явно был не человеком, от него прямо смердело чем-то темным. Именно поэтому Паладинша не стала тут же бросаться на него, решив выждать удобный момент. Еще неизвестно, кто сильнее, она или эта тварь. «Добрый день», — улыбнулся он. «Извините за такой неприятный прием, но после того, как вы разделались с нашим отрядом, приходится соблюдать осторожность, и все же я надеюсь, что мы придем к взаимопониманию».